Глава сорок вторая. Сейчас. Мистер Баттл поздоровался Те с Т.С. Превратником. Директор вызвал ее к себе, хотя с той ночи прошла целая неделя. Мисс Раст. Т.С. улыбнулась при виде этого привычного выражения легкой надменности. Судя по всему, мистеру Баттлу стало гораздо лучше. Рада, что вы вернулись. У меня назначена встреча с директором. Мужчина поднял бровь, но промолчал. Он просил явиться срочно, добавила Тея. Подождите. Мистер Батл что-то неразборчиво пробормотал в телефонную трубку и, положив её, наконец кивнул Тее. Приняв это за решение, она прошла в кабинет. Мы переселяем вас с девочками, как только всё обустроим, с порога сообщил ей директор Фокс. Прошу прощения. Мысли разбегались, этого она явно не ожидала. Кое что не в порядке с грунтовыми водами. Вероятно, в доме шелк лопнула труба, и из-за этого погибли рыбки и растения. Для вас с девочками риск минимальен, но тем не менее будет разумно на время переехать, пока проблема не решится. А это займет какое-то время. Вам предоставят Джорджа Хаус, а мальчиков расселят по другим домам. Он будет готов в начале следующей недели, а пока что выход в сад строго запрещен. И ученикам, и учителям. Разумеется, директор. Я понимаю. Согласилась Тэя, радуясь, что он, судя по всему, решил не возвращаться к вопросу о происшествии с мистером Баттлом, в котором упрекал ее после той ночи. Мистер Баттл проследит, чтобы вас обо всем информировали в свое время. Но выходя от директора, Тэя заметила всполох ярких красок на фоне серых зданий и обрадованно направилась к Лэр. Мы переезжаем, сообщила Тэя, поравнявшись с подругой. Что? Нас с девочками переселяют из дома шёлка. По-видимому, какая-то проблема с водопроводом, поэтому рыбки и умерли. Тэ пересказала ей недавний разговор. Клэр ободряюще обхватила Тэю за плечи. Думаю, это к лучшему. Держать девочек так далеко от самой школы с самого начала было так себе идеей. Но я не совсем уверена, что хочу уехать оттуда именно сейчас. Мне кажется, всё не просто так. И надо в этом разобраться. В чём Задача науточнила Клэр. Если бы я знала. Несмотря на обряд очищения, который провела Фиона, ты и по-прежнему было неспокойно, особенно на чердаке, в своей комнате и в кабинете. Теперь у неё оставалось всего несколько дней на решение загадки. Не ломай голову, попыталась её приободрить Клэр. Очень скоро это перестанет быть твоей заботой. Но Атой знала, что она не сможет так быстро обо всём забыть. По дороге на уроки она заглянула в библиотеку, с удивлением обнаружив мистера Диккенса практически невидимого за горой книг, только седой хохолока виднелся. А, мисс Раст, он явно был рад ее видеть. И Тэя улыбнулась в ответ, заметив, что в этот раз на ладдске не у него еще один пурпурный цветок. Кала, у него, наверное, есть теплица? Размышляла про себя Тэя, так как даже она знала, что обычно такие растения не цветут зимой. У меня для вас кое-что есть, сообщил мистер Дикинс, передвигая стопки книг и выбираясь из-за стола. Он провёл её в дальний угол библиотеки, свернул налево и неожиданно открыл дверцу, напоминающую вход в кладовую, но на самом деле за ней оказалась крошечная комнатка с множеством коробок на полках. Воздух внутри был сухой и холодный, и Эть обхватила себя руками, осторожно проходя внутрь. Здесь мы держим самые древние документы, относящиеся к колледжу, а его истории, основания, указы, акты и так далее. Тэя кивнула, все еще ничего не понимая. Когда вы спросили про историю дома шелка, я не думал, что у нас есть еще что-то, кроме той книги. Но все же решил поискать. Не найдется ли документов со времен постройки здания? Он снял с полки архивную коробку, где значились даты 1750-е, 1850-е годы. Тут немного, разумеется, ведь прошло двести пятьдесят лет, и сам колледж основали только спустя лет сто с небольшим. Дом директора раньше был постоялым двором. Ну, разумеется, да я знала, что в XVIII веке город процветал благодаря своему расположению по пути в Бат. Но оказалось, что у нас чудом нашлось несколько любопытных вещиц. Ведь и ватным жестом, которому позавидовал бы фокусник, мистер Дикинс открыл коробку. И Тэя заглянув внутрь, увидела несколько старых изданий, поверх того, что напоминало стопку конторских книг. Просто удивительно, что они сохранились до нашего времени, добавил библиотекарь, передавая Тэе первый толстый томик. Том Джонс. Прочитала Тэя название на корешке. Если это первое издание Филдинга, оно может стоить целое состояние, ахнула она. Знаю. Никому не говорите. Его глаза сияли от восторга. Но это не всё. Мистер Дикинс вытащил приходские книги, рискованно положив их на стопку папок. Тэ терпеливо ждала. Вот, сказал он, доставая из одной коробки небольшой рисунок. Кэролайн Холлендер, жена Патрика Холлендера, они первыми поселились в доме шёлка. Я взял на себя смелость провести небольшое исследование. Похоже, она погибла при трагических обстоятельствах. Да, об этом говорится в книге. Пишут, что она упала в мельничный пруд. Платье пропиталось водой, и камнем потянуло её вниз, а в то время она, конечно же, вряд ли могла научиться плавать. Ходили слухи, что её столкнул муж, но ему так и не было предъявлено обвинения. Трагедия сломала его, разрушила его жизнь, и в конечном счёте и бизнес тоже. Добавила Тея. Ей было всего двадцать четыре года, кивнул библиотекарь, и она была беременна. В дом шел, Катя вернулась уже ближе к вечеру, но в особняке было тихо и пусто, и она поднялась в свой кабинет. Опять они. Утром дом пропыли сросили, уборку проводили дважды в неделю, но эти проклятые городские земли были тут как тут. Теперь-то я понимала, что никакая дезинфекция здесь не поможет. После разговора с мистером Дикинсом она начала смутно догадываться, что они означали. Если ей с девочками предстоит уехать уже на следующей неделе, ждать дольше никак нельзя. И загадку она решит проверенным способом. Возьмёт всё в свои руки и начнёт искать вещественные доказательства, если они вообще были. Хватит уже бояться. Тэ прошла в дальний угол комнаты, туда, где стена слегка поддавалась от нажатия, вытащив телефон И пролистав фото до снимков старого плана здания из архива, она приблизила схему чердачных комнат. Чернила выцвели, но на бумаге ещё можно было различить небольшую кладовку, потайное место или нечто в этом роде. Там что-то было, она чувствовала. Снова надавив на стену прямо посередине, она увидела, как по краям пошли две трещины. Схватив со стола металлическую линейку, Тэя острым концом расширила их. В отличие от остальной комнаты, Где кирпичные стены были покрыты изысковой штукатуркой, в этом месте поверх кирпича виднелся большой кусок гипсокартона. От нажима он отделился от стены с громким хрустом, и ТЭ подковырнула его с помощью той же линейки, моргая и кашляя от осыпавшейся штукатурки. В нескольких сантиметрах за панелью была кирпичная стена.